Они вошли в Йент, когда солнце достигло зенита. Для того, чтобы старшие доверенные всех семи кукласов переступили границу святого местобиталища-контролера, именно в тот момент, когда тени под ногами стали самыми короткими, караван почти час стоял на скате холма у последнего поворота дороги. Все это время Уимон умирал от желания влезть на гребень и хоть одним глазком взглянуть на скопище чудес. Но взрослые строго следили за тем, чтобы дети не нарушили их планов. Даже новые приятели Уимана, которые пользовались гораздо большей свободой, так как были главными лицами в караване, не осмелились нарушить порядок. В общем-то в том, чтобы войти в Йент именно в полдень, не было никакого особого смысла. Просто за многие десятилетия это стало чем-то вроде неписанной традиции. Неизвестно кем и когда установленной, но свято соблюдаемой. Время ожидания кончилось. Мальчик так и не понял, кто только что подал сигнал, но люди, спокойно сидевшие и лежавшие на склоне холма, вдруг вскочили на ноги и суетливо бросились к дороге, спеша занять свое место в колонне, растянувшейся почти на полмили. Мальчик растерялся. Когда остановились на этот привал, он отпросился у отца и, пробежав через всю колонну, добрался до своих новых знакомых, место которых было в самой голове, Сразу за шеренгой старших доверенных. И сейчас он внезапно оказался в одиночестве среди суматошной толпы звенчанных людей. Пробежал с возбужденным лицом Алукен, который нравился ему больше всех из новых знакомых, и мальчик припустил следом за ним. В первых рядах колонны все успокоилось. Короткая шеренга доверенных, одетых в лучшие одежды, распространяла вокруг флюиды торжественности и благообразия. Даже среди детей, блестевших возбужденными глазенками и переминавшихся с ноги на ногу, не нашлось ни одного, кто рискнул бы возвысить голос и пихнуть соседа. Все вертели головами и вытягивали шеи, но не пытались протиснуться вперед. Уиман тихонько пристроился позади плотной группы детей и перевел дух. Хотелось оглянуться назад, увидеть отца или кого-нибудь из своего кукласа, но это не удалось. Вдруг раздался знакомый скрипучий голос. «Доверенные, готовы ли вы войти в Йент?» На обочине стоял вопрошающий. Уимон не видел его после первой встречи. После того, как дети поприветствовали его, вопрошающий подошел к Уимону и спросил. «Мальчик, почему ты не приветствуешь одного из высших, как подобает?» Вокруг Уимона образовалось пустое пространство, а в детских глазах, устремленных на него, возникло выражение, которое часто встречается у детей, наблюдающих за тем, как взрослые сурово наказывают товарища, который совершил нечто запретное. Из-за спины вопрошающего появился старший доверенный от их кукласа. «Простите его, высший, этот ребенок идет не за предназначением, он еще слишком мал». Доверенный запнулся. Пара щупалец, которые, как разглядел Уиман, заканчивались чем-то напоминавшим маленькие глазки, осталось направлено на него, а остальные живо зашевелились, оглядывая своими псевдоглазками попеременно всех находящихся рядом с ними. «Зачем же он идет?» Доверенный ответил. «Он был оцарапан барьером и долго болел, но сейчас выздоровел. Мы ведем его к контролеру». Вопрошающий вновь повернулся к мальчику, напряженно шевеля всеми своими щупальцами, а потом произнес В таком случае ему нет необходимости присутствовать при моей беседе со следующими за предназначением. Уимана поволокли куда-то в темноту, даже не дав попрощаться с новыми приятелями. И вот теперь новая встреча. Мальчик шел вместе со всеми, стараясь не врываться вперед и не слишком отставать. Но вот дорога сделала поворот. И над группой детей пронесся восхищенный вздох. Уиман отпрянул в сторону, выскочил на обочину и ошеломленно разинул рот. Йент был чудом. Вниз сбегала прямая, как стрела, дорога, переходящая в идеально ровную поверхность. Вся долина была выстлана матово поблескивавшими под яркими лучами осеннего солнышка шестиугольными металлическими плитами. В центре замощенного пространства возвышался дворец. Конечно, Уимон не знал, как это называется, но стройное скопление кубов, шаров, прямоугольников и воздушных решетчатых металлических конструкций вызывало ощущение благоговения. Он замер от восхищения и тут же полетел на землю от чувствительного толчка, а злобный детский голос прорычал «Что он здесь делает?». Уимон упал довольно удачно на кочку с пожухлой травой но не успел подняться на ноги, как над ним навис сердитый итакр. «Твое место сзади, с твоими вонючими родичами, сопляк, а не со следующими за предназначением». Он занес кулак, собираясь добавить самозванцу. Уиман зажмурился. Опять раздался скрипучий голос вопрошающего. «Желающие возвыситься должны сдерживать эмоции, ибо эмоции притупляют разум». А без разума нет возвышения. И так распуганно отдернул кулак и, торопливо поклонившись высшему, выросшему рядом с ним, как будто из-под земли, бросился догонять колонну, даже не замедлившую шага. А вопрошающий пристально разглядывал Уимана всеми своими глазками, а затем отвернулся и двинулся вперед скользящим размеренным шагом. Мальчик подождал, пока он отойдет подальше, а потом поднялся и побрел в обратную сторону. Йент больше не казался ему великим чудом, да и по поводу возвышения у него появились свои мысли. Если возвышение делает людей похожими на этого вопрошающего, то ему ну совсем не нужно это самое возвышение. И все же Йент оказался удивительным местом. Когда вечером они устраивались на ночлег в странном кукласе с металлическими стенами, мягкими и теплыми на ощупь ворсистыми постелями вдоль стен, и ярко светящимися шарами, свисающими с высокого затемненного потолка, мальчик просто устало рухнул на одну из постелей и провалился в глубокий сон. За день ему встретилось столько всего, что у него уже не осталось никаких сил удивляться новым чудесам. На следующее утро отец разбудил его довольно рано. После скудного завтрака все выбрались наружу. Внезапно появилась целая дюжина вопрошающих. Двинулись к группе центральных строений. Первые несколько минут Уимон так же, как и вчера, вертел головой по сторонам, разглядывая всякие непонятные диковины. Но затем его взгляд случайно упал на лицо отца. Тарэй шел рядом с ним, крепко сжимая ладошку сына, и стиснув зубы так, что вокруг рта вздулись редуты желваков. Мальчик торопливо отвел глаза и испуганно нахохлился. Ему стало не до чудес, Енда. Он еще никогда не видел своего отца таким. Каким-то шестым чувством, которое бывает только у детей, он чувствовал, что за время их путешествия суровый охотник излил на него столько отцовской любви, сколько мальчик не получил за всю свою недолгую жизнь. Но если все это время он только купался в потоке отцовской любви и нежности, то сейчас его настигло чувство страха. Он внезапно осознал, что все это неспроста – И что если отец так напуган, значит ему, его сыну, предстоит что-то очень страшное. Но додумать до конца эту мысль и окончательно перепугаться он так и не успел. Доверенные остановились, и один из вопрошающих громко сказал своим неестественно скрипучим голосом. «Жители Кукласа! М. орд канай Контролер готов вас принять!» Существо сделало паузу, быстро поведя головой из стороны в сторону, чтобы получше рассмотреть замерзших людей. Пожелание и просьбы излагать внятно и четко, эмоции сдерживать, больше необходимого в фокусирующей точке не находиться. Всем понятны мои слова?» По рядам прошелестел гул согласия. Дверь распахнулась. Величественные и бесшумно вопрошающие окружавшие толпу будто пастушьи собаки овечью отару, одновременно сделали шаг вперед, буквально втолкнув людей внутрь. Впрочем, обитатели куклосов не имели ни малейшего представления о пастушьих собаках и потому не могли уловить обидные для себя ассоциации. Уиман, зыркнув по сторонам, разочарованно сморщился. За сутки пребывания в Йенде он успел привыкнуть к широким улицам, просторным площадям, длинным оградам и высоким потолкам. И сейчас ожидал чего-то более высокого и светлого. А они оказались в довольно тесном помещении, освещенном слабее, чем даже тот металлический куклас, в котором им было дозволено переночевать. Вопрошающие не дали людям времени на раздумья. Одновременно с нескольких сторон послышались абсолютно похожие друг на друга скрипучие голоса. «Доверенные подойти сюда!» «Просители подойти сюда!» прибывшие для медицинского контроля, подойти сюда. Все дальнейшее запомнилось мальчику смутно. Сначала они оказались в очереди, пристроившей за спиной Лии, нервно качающей своего малыша. Ребенок мирно посапывал, реагируя на покачивание только тем, что иногда недовольно морщил носик. Но мать этого не замечала. Бураве напряженным взглядом, металлический цилиндр высотой в полтора человеческих роста, за сдвижной дверцей которого – Уже скрылся первый посетитель. Дверца цилиндра распахнулась. Оттуда вывалился дородный мужчина со стекленевшим взглядом и, сделав несколько шагов, остановился, не замечая бросившейся к нему жены. Раздался скрипучий голос вопрошающего. «Сектор утилизации за оранжевой дверью. На входе сдайте жетон. Сдерживайте эмоции». Мужчина вздрогнул торопливо поднес к глазам зажатый в кулаке жетон и послушно двинулся на несгибающихся ногах к одной из расположенных в торце зальчика дверей, поверхность которой мягко вспыхнула теплым оранжевым цветом. Уже после того, как дверь за спиной мужчины бесшумно закрылась, мальчик еще долго не мог отвести от нее взгляда. До тех пор, пока отец не положил ему руку на плечо и не произнес тихо «Тебе пора». Уиман вздрогнул, торопливо оглянулся, мельком, заметив себе чущую Лию, которая с довольным видом рассказывала что-то женщине, муж, который исчез за дверью сектора утилизации. Цилиндр оказался довольно тесным. Сверху раздался мягкий, спокойный голос, ничем не напоминающий голоса вопрошающих. «Успокойся, Уиман, и слушай меня внимательно». Голос на секунду замолк, давая время ребенку привыкнуть к присутствию невидимого руководителя, а затем продолжил. Сейчас на полу и на пластине перед тобой зажгутся силуэты твоих ступней и ладоней. Встань на них и приложи к ним руки. Голос вновь замолк, дожидаясь, выполнит распоряжение. А теперь стой спокойно. Сейчас свет начнет мигать, а ладоням и ступням станет тепло и щекотно. «Но тебе не надо этого бояться. Ты понял меня?» Уимон повернул голову куда-то в темноту, откуда доносился голос, и серьезно кивнул. По его телу начали пробегать световые полосы, а световой контур под ступнями и ладонями засветился более ярко, и кожа начала немного припекать. Прямо перед носом мальчика вспыхнул длинный ряд мигающих желтых огоньков, и почти сразу же эти желтые огоньки начали гаснуть, а вместо погасших вспыхивать красное или зеленое. Уимон зачарованно уставился на эти перемигивающиеся огоньки. Красных становилось все больше и больше, и они вдруг показались мальчику зловещими глазами каких-то чудовищных монстров, неумолимо окружающих его, чтобы лишить жизни. И это ощущение конца жизни становилось все сильнее и сильнее, пока наконец Уимон не зажмурил глаза и изо всех сил надавив ладонями на гладкую поверхность, которую он прижимал руки, не сделал нечто. Что именно, он так и не понял. Но что вдруг подсознательно показалось ему единственно верным в этой ситуации? Когда спустя несколько часов или, может быть, пару мгновений, он открыл глаза, то весь ряд сияющих перед ним огоньков был зеленым. «Уимон, ты можешь убрать ладонь из пластины». Силуэты ступней и ладони погасли, дверь бесшумно распахнулась, и Уимон выскочил наружу. К нему с побелевшим лицом бросился отец. «Тебе дали жетон?» Голос старея срывался от волнения, а руки торопливо ощупывали мальчика, отгибали пальцы, стиснутые в кулачки. «Уимон, мальчик, тебе дали жетон?» «Да ответь же!» Охотник не сдержался и возвысил голос. И тут же послышался голос вопрошающего. Сдерживайте эмоции. Существо, именуемое Уимон, признано имеющим право на дальнейшее существование без ограничений. Существо Тарей из кукласа Эмд Орн Канай вновь введено в ряд размножения. Отец выпрямился, повернулся в сторону говорившего, быстро поклонился и, зажав ручку сына в своей ладони, торопливо направился к выходу, стараясь не замечать, что все присутствующие провожают их изумленными взглядами. Они пробыли в Йенде еще четыре дня. Немного освоившись, мальчик начал выбираться на недолгие прогулки и в последний день наткнулся на Лукена. Вернее, тот сам окликнул его, когда Уиман проходил мимо. «Привет! Тебя не утилизировали? Это здорово!» Уимон остановился. «Привет! А ты не возвысился? Жаль!» «Да ну!» – Алукен махнул рукой. «Я и сам не хотел. Да из наших признали достойными возвышения только пятерых!» Тут он хихикнул. «А и так расстался с носом. Он так мечтал стать тактом!» И, заметив, что это слово ничего не говорит его собеседнику, пояснил. «Ну, это такие охотники из возвышенных, которые охотятся за дикими и всякими другими». Они помолчали, не зная, как продолжить разговор. Слишком коротким было их знакомство, и слишком многое изменилось со времени их последней встречи. К тому же спустя один-два дня им суждено было отправиться по своим кукласам и расстаться на очень долгое время, которое в их возрасте кажется сравнимым только с вечностью. Вместе с тем они чувствовали внутреннюю тягу друг к другу, и потому принимали неизбежность расставания с внутренним сопротивлением. «А кого избрали?» – спросил Уимон. Больше для того, чтобы продолжить разговор, а не потому, что ему это было в самом деле интересно. «Братьев Тлонгов, Добрана и Дуя. Их повезут на орбиту!» А Лукен голосом выделил последнее слово, будто хвастаясь тем, что он его знает. «А от Ринею, Ну ту, тоненькую. Вообще забирают куда-то далеко!» Он сделал паузу, а потом рубка спросил. «А как было у тебя?» Уиман пожал плечами. «А я не понял. Поставь ноги туда, положи руки сюда, потом посверкало, и все». А Лукен важно кивнул. «Точно. Это был медицинский ряд. Нас всех пропустили через него, прежде чем допустить к другим испытаниям. А сколько у тебя было красных огоньков?» Уиман снова пожал плечами. «Сначала много, а потом ни одного». Его приятель удивленно распахнул глаза. «Так не бывает это!» Но закончить он не успел. Рядом с ними выросла фигура Торея. «Попрощайся с приятелем, Уимон. Нам пора собираться. Завтра на рассвете мы идем домой». Когда отец и сын скрылись за поворотом, Алукен задумчиво потерся щекой о плечо. Того, о чем ему рассказал Уимон, просто не могло быть. Он знал, по рассказам взрослых, что пока мигает желтый огонек, медицинский ряд контролера анализирует один из параметров. А красный или зеленый зажигаются только тогда, когда анализ уже закончен, и контролер сделал вывод, находится отклонение данного параметра у тестируемого в пределах нормы или нет. И изменить этот вывод уже никак нельзя. Но в то же время Алукен чувствовал, что Уиман сказал ему правду. И эта правда была очень важна для чего-то, чему пока не было названия, но что будет иметь большое значение в его будущей взрослой жизни.